Глава двадцать шестая Возвращение не заняло много времени. Зираж легко преодолел несколько порталов, часа не прошло, как он уже распаковывал чемодан в своем собственном доме. И одновременно созванивался со своим заместителем и секретарем, чтобы ему доложили обстановку. Всего две недели с небольшим прошли из того месяца отпуска, что он себе выделил. За время его отсутствия небо на землю не рухнуло. Его детище функционировало, и если даже где-то немного разладился и просел учебный процесс, не страшно. Зейраж был уверен, одно только упоминание того, что ректор Архан вернулся, и хвосты подтянутся, ибо если не подтянутся, всем будет хуже. Выслушав заместителя и наскоро переговорив с секретарем, накидал сходу несколько задач. Потом, наконец, отключил телефон. Отвлекся от учебных тем и с кривоватой усмешкой уставился на связку галстуков в своей руке. Ничего не изменилось, да? Казалось бы, он снова занят привычным делом. Изменилось все. Что он думал о нагах, когда паковал этот чемодан, чтобы отправиться в подземный мир? Главное, не вляпаться? Ха-ха, он влип и влип по полной, по самые уши. Он теперь чертов будущий зять, и ему это нравилось. Галстуки отправились обратно, а он откинул голову назад, потер шею и затылок и отправился в душ. Стоял под струями, смотрел на запотевшую плитку и снова видел ее глаза. — Маша, неделя, и я вернусь за тобой. С утра он включился в учебный процесс. И все завертелось со страшной скоростью. Если его студенты считали, что ректор свирепствовал раньше, то они ошибались. Архан свирепствовал сейчас. Он гонял всех – студентов, преподавателей, администрацию, хозяйственников. Подгонял и усовершенствовал учебный процесс. У него была целая, бесконечно долгая неделя. Ее надо было как-то пережить. А еще ему нужно было тщательно продумать все, ведь он собирался перевести сюда Машу. И надо было организовать все так, чтобы она как можно меньше сталкивалась с теми юными смазливыми недомача, которых полно было в его институте. Совершенно избежать этого было нельзя, ей придется некоторые общие дисциплины проходить вместе со всеми и посещать лекции на общих основаниях. Но все специальные предметы и, прежде всего, профильный, черную магию, он собирался преподавать ей сам, только на индивидуальных занятиях. Оставался еще вопрос проживания. Но его зейраж собирался решить однозначно. Маша не будет жить среди этих развязных мальчишек в кампусе. Он найдет, где поселить свою новую студентку Марию Умранову, будущую Архан. Дни летели, студенты бегали в мыле, подтягивая хвосты, преподаватели стонали под гнетом и шептались, какая муха укусила ректора. Но вот неделя прошла, и наступил тот самый день. Зейраж с утра был сам не свой и рычал на всех. Объяснялось это просто. Он ждал звонка. Наконец, ближе к вечеру, ему позвонил Далгитхан Умранов и сообщил. Мария будет готова через час. «Выезжаю», — коротко проговорил Зейраж. И уже собирался прервать вызов, но Долгитхан остановил его. «Одну минуту». Странное сомнение закралось в душу, однако Зейраж подавил его. «Да, слушаю». «Я отпущу дочь при одном условии», — сказал глава клана Черных Нагов и добавил. «У меня также будет предложение и просьба». Но не буду отвлекать. Подходите, все вопросы обговорим на месте. Это самое условие озадачивало и напрягало Зейраша. Он подозревал, что черный наг начнет выкручивать ему руки. Опять же вспоминались к месту и не к месту рассказа бывалых зитьев. В общем, когда явился забирать Машу, он был насторожен. А что касалось каких-то предложений и просьб, к ним он отнесся прохладно. Предложения его не интересовали, а просьба, будет возможность, исполнит. Долгитхан встречал его сам, поздоровался и проговорил. «У нас еще почти час. Пока Маша собирается, пойдем ко мне и все обговорим». Опять он двигался впереди, а Зейраж шел за ним и гадал, что за условия может ему выдвинуть отец Маши. И чем дольше думал, тем бредовее были варианты. Наконец, они пришли в кабинет. «Прошу, садитесь», — проговорил Долгетхан. Зейраж уже собирался спросить про условия, но тот начал сам. «Я настаиваю на том, чтобы Мария жила в кампусе», — произнес он, сложив руки над столом. «Черт, так и знал, что условия ему не понравятся». «Не думаю, что это хорошая идея», — возразил Зейраж. «Но, разумеется, в отдельном домике». Невозмутимо продолжал глава клана черных нагов. «Я уже справился. В вашем кампусе такие есть». «Да, такие домики были. Два из них в данный момент пустовали». Зейраж выдавил. «Приемлемо». «И с ней поедет сопровождение. Личная охрана». А вот это было уже оскорбительно. «Вы считаете, что я не способен обеспечить ей безопасность?» спросил он запальчиво. — Нет, конечно, — долгитхан вскинул ладони. — Я уверен, что вы способны защитить Машу. Это традиция. Я просто не могу отпустить незамужнюю девушку из дома одну. — Хорошо, — скрипнул зубами Зейраш, заранее обдумывая, как бы технично от этой личной охраны избавиться. — Я рад, что мы пришли к согласию, — проговорил долгитхан И я бы просил вас принять к себе для дальнейшего обучения моего племянника Михидара. Разумеется, он будет заниматься на общих основаниях. А также я просил бы позволить наследникам рода Руслану и Джамалу проходить у вас факультативно курс черной магии. Ваши познания и способности в этой области впечатляют. Со своей стороны гарантирую любые гранты, какие могут потребоваться. И мы еще не решили вопрос вашей оплаты. Забудьте об оплате, отрезал Зейраж. Что касается обучения, я согласен. Долгитхан склонил сидеющую голову. Благодарю. Теперь, что касается предложения, я думаю, оно вас заинтересует. Заинтересует? Вот уж вряд ли. Одну минуту. Сделал ему знак Долгитхан. Пойдем со мной. И повел его в одну из многочисленных гостиных. Там ждала та самая асура, которую Зейраш видел в клубе. Он сразу напрягся, однако женщина приветливо поздоровалась с ним и дружески с главой клана Черных Нагов, а Долгитхан кивнул ей и сказал. — Я оставлю вас одних. Вот этого Зейраш не ожидал. Некомфортно было вдвойне. Асуров он терпеть не мог, а перед этой дамой умудрился еще и облажаться. — Чем могу быть полезен? — проговорил он, корректно кланяясь. Асура неожиданно улыбнулась, делаясь неотразимой. Зейраж даже на миг завис, а она проговорила. «Меня зовут Эрида, и наше знакомство немного неудачно началось». Зейраж невольно покраснел, чувствуя себя перед ней мальчишкой. «Простите, меня зовут Зейраж Архан, я ректор Института магии. Вот об этом я и хотела с вами поговорить. Вы имеете представление о пространственной магии Асуров?» Кое-что Зейрашу приходилось слышать, но он вынужден был честно признать. «Скорее нет». «Хорошо», — кивнула она. «Тогда смотрите». И на его глазах пространство изменилось. Относительно небольшая гостиная вдруг выросла до огромных размеров, потолок теперь вообще терялся где-то в вышине. Потом изменилось снова, внутри выросли стены, возникли этажи, атриум. А потом Асуров скинула руки таким же жестом, что и тогда, и Зейраж вдруг почувствовал, что их отсекает плотная и упругая невидимая грань. Все было рядом, но они сейчас находились уже в другом измерении. «Как — Как? — рвался у него вопрос. А женщина проговорила, возвращая все, как было. — Я могла бы вести в вашем институте часы по пространственной магии Асуров, Это были настолько впечатляющие умения, что он тут же выпалил. Это было бы прекрасно. «Значит, договорились, я веду у вас часы по пространственной магии, а вы допускаете к занятиям двух наших молодых стражей. За каждого из них я ручаюсь». «Хорошо», — выдавил, наконец, Дейраж. «Вот и отлично», — улыбнулась Асура. «Тем более, что они личные телохранители Маши». К тому моменту, когда Зейраш наконец освободился, готовая и с собранным багажом Мария ждала его на террасе. И с ней сопровождение – двоюродный брат Мехидар и личная охрана. Два красавца Нага – те самые секьюрити, что вели его с самого начала – и два рослых чернявых Асура. «Забрал невесту, называется».